Курасаки Сикибу Повесть о Гэндзи. Глава 53 Подемки Основные персонажи Девушка Изудзи Укифуне, 22 года Побочная дочь восьмого принца Принц не Ниоу, 28 лет Сын императора Киндзю и императрица Акаси, внук Гэндзи. Дайсё Каору, 27 лет. Сын третьей принцессы Икасиваги. Официально Гэнди, Госпожа Хитати, госпожа Тюдзё. Мать Укифуне. Принцесса с третьей линии. Мать Каору, дочь императора Судзаку. Принц Сикибукё, Кагэро. Дядя Каору, младший брат Гэнди, Сын императора Кирицубо. Вторая принцесса, супруга Каору. Наканукими, госпожа из Флигеля, средняя дочь восьмого принца, супруга принца Ниоу. Второй принц, старший брат принца Ниоу, сын императора Киндзю, Государыня супруга Акаси, дочь Гэнзи. Первая принцесса, старшая сестра принца Ниоу, дочь императора Киндзё и императрица Акаси. Госпожа Мия, дочь принца Сикибукё, Кагэро, Сына императора Кирицубо. В Удзи царило смятение. Люди с ног сбились, разыскивая пропавшую госпожу, но все было тщетно. Впрочем, в старинных повестях часто рассказывается о том, что происходит на утро после похищения героини, поэтому нет нужды еще раз останавливаться на подробностях. Сумятица достигла своего предела, когда пришел новый гонец от госпожи Хитати, встревоженный тем, что вчерашний посланец до сих пор не вернулся. «Я выехал на рассвете, едва пропели первые петухи», — сказал гонец Адамы, что же ему ответить, не зная и не представляя, что могло случиться с госпожой, только бестолково метались по дому. Более же осведомленные вспоминали, как печально была госпожа в последние дни, и с ужасом спрашивали себя, уж не бросилась ли она в реку. Содрогаясь от рыданий, открыли они письмо, присланное госпожой Хитати. «Какой-то безотчетный страх не дает мне уснуть», — писала она. «Этой ночью мне не удалось увидеть вас даже во сне. Меня мучили кошмары, и мое самочувствие до сих пор оставляет желать лучшего. В душе рождаются мрачные предчувствия, поэтому я хочу забрать вас к себе на то короткое время, которое осталось до вашего переезда в столицу. А поскольку сегодня, наверное, будет дождь...» Развернув письмо, написанное девушкой накануне вечером, у зарыдала. Так я и думала. Эти полные тоски строки не оставляют места для сомнений. Но почему госпожа не сказала мне ни слова, — терзалась она. Ведь мы были близки с детства и никогда не имели друг от друга тайн. Как могла она вступить на этот последний путь, даже не намекнув мне? Это жестоко. Укон рыдала безутешно, топая ногами, словно обиженное дитя. Разумеется, и она, и Дзюдзю Дзю видели, как печально была госпожа в последнее время — но и и в голову не приходило, что у нее достанет твердости. И все-таки каким образом, гадали они, приходя в совершенное отчаяние? Кормилица же вовсе лишилась рассудка и только беспомощно повторяла, что нам делать, ах, ну что же нам делать? Тем временем принц, получив от девушки весьма странное письмо, пребывал в недоумении. Что она задумала? Судя по всему, она отвечает на мое чувство. Но может быть, напуганная разговорами о моем сердечном непостоянстве, она решила скрыться. Охваченный беспокойством, принц послал вудзиганца. Добравшись до горной усадьбы, гонец увидел, что все обитатели ее стенают и плачут, и никто даже не вышел к нему, чтобы принять письмо. Что здесь происходит? – спросил он первую попавшуюся служанку. Наша госпожа неожиданно скончалась сегодня ночью, – ответила она. И от горя все словно помешались. Как нарочно нашего покровителя сейчас здесь нет, и мы совершенно потеряли почву под ногами. Поскольку Гонцу не были известны истинные обстоятельства, он ни о чем более не расспрашивая, вернулся в столицу и сообщил эту новость принцу. Тот был потрясен. Уж не сон ли? В последние дни девушка часто жаловалась на дурное самочувствие. Это правда. Но она никогда не писала, что тяжело больна. Да и по ее вчерашнему письму, Невозможно было предположить ничего подобного. Наоборот, она отличалась особым изяществом. Терясь в догадках, принц призвал Такикату и приказал ему. «Отправляйся в Удзи, расспроси дам и узнай, что произошло». «Вероятно, до господина Дайсё дошли какие-то слухи», — отвечал Такиката. Во всяком случае, сторожа получили от него строгое предупреждение, и теперь даже самый последний слуга не впускается в дом без предварительного допроса. Как только я появлюсь в Удзи, без достаточно убедительных на то оснований, об этом немедленно донесут господину Дайсе, и он обо всем догадается. А если госпожа действительно внезапно скончалась, в доме должно быть полны-полно людей? — Наверное, ты прав, но я не могу оставаться в неизвестности, — настаивал принц. — Постарайся добиться свидания с Дидзю или еще с кем-нибудь из прислужниц, пользующихся доверием госпожи, и выясни, что произошло на самом деле. Слуги вечно все путают, на них нельзя полагаться. Принц был так расстроен, что Такиката не смог ему отказать, и вечером отправился в Удзи. Звание он был невысокого, а потому довольно быстро добрался до места. Одет он был в самое скромное платье, придававшее ему вид простолюдина. Хотя дождь почти прекратился, но пробираться по горным тропам все равно дело нелегкое. Приблизившись к дому, Такиката увидел, что у ворот толпятся люди. «Сегодня вечером справили последний обряд», — услыхал он. потрясенный, он попытался добиться встречи с Укон, но она была не в состоянии его принять. Случившееся столь ужасно, передает она через служанку, что я не в состоянии здраво мыслить и не имею сил даже подняться. Поверьте, мне и самой жаль. Вряд ли вы когда-нибудь еще приедете сюда. Но смею ли я вернуться в столицу, так ничего и не узнав? Может быть, вторая дама настаивает такиката и в конце концов его принимает Дзядзю. «Передайте вашему господину, — говорит она, — что госпожа ушла из мира при самых невероятных обстоятельствах. Так вряд ли можно было предвидеть. Право никакими словами не описать нашего отчаяния. Все это словно страшный, мучительный сон. Когда я хоть немного приду в себя, я непременно расскажу вам о последних днях госпожи, о том, какие сомнения терзали ее душу, как она страдала в ту ночь, когда принц уехал, так и не увидевшись с ней. «Навестите нас еще раз после окончания срока скорби». Говоря это, Дзюдзю -дзю плачет на Впрочем, плачет, не одна она. Весь дом содрогается от рыданий. Слышно, как во внутренних покоях кто-то, скорее всего, кормилица, причитает. «О, госпожа, где же вы? Вернитесь! Неужели мне не суждено увидеть даже ваши бренные оболочки? Ах, какое горе! Целыми днями я была рядом с вами». «Любовалась вами и не могла налюбоваться. Я только и жила ради того, чтобы увидеть вас счастливой. Об этом я мечтала денно и ночно, и жизнь моя продлевалась. Для чего вы покинули меня? Когда бы я только знала, где вы? Не верю, что вами завладел какой-нибудь демон или дух. Говорят, что тайсяку возвращает жизнь тем, кого особенно сильно оплакивают. Кто бы ты ни был, похититель моей госпожи, человек или демон, прошу тебя, верни мне ее» или хотя бы дай увидеть ее бренную оболочку примечание тайсяку санскрит сакра девендра один из богов защитников учения будды покоритель злых демонов конец примечания что то странное почудилось таки в ее словах и заподозрив неладное он снова вызывает к дзидзю вы должны сказать мне правду настаивает он может быть вашу госпожу похитили меня прислал сюда господин принц и вы должны быть со мной откровенны, точно так же, как были бы откровенны с ним. Того, что случилось, уже не поправишь, но слух о некоторых обстоятельствах, связанных с исчезновением вашей госпожи, наверняка дойдет до принца, и если то, что он услышит, будет хотя бы в самых мелких подробностях отличаться от того, что расскажу ему я, он лишит меня своего доверия. Да и неужели вам его не жаль? Ведь он не поверил в известие о ее кончине и прислал меня к вам, Она это способен только тот, чьи чувства действительно глубоки. Многие теряли голову от любви к женщине и у нас и в чужих землях, но такого, по-моему, еще не бывало. Ах, и в самом деле трогательно, вздыхает Дзидзю. К тому же скрывай не скрывай. Слухи о том, при каких странных обстоятельствах она исчезла, все равно распространятся. Неужели мы так оплакивали бы госпожу, если бы у нас была надежда на то, что ее просто похитили? Говорит она. В последнее время госпожа казалась печальнее обыкновенного, а тут еще намеки господина Дайсе. Ее мать и кормилица, та самая, которая сейчас причитает, так громко слышите, только и думали о том, как бы поскорее перевести ее в дом человека, который первым начал ее посещать. А госпожа, жалея вашего господина, молча страдала и печалилась, и в конце концов сама свела себя в могилу, погубив и душу свою, и тело, потому то кормилица и стенает так громко не помня себя от горя. Она все-таки предпочитает ограничиться полунамеками. Так и не сумев понять, что же произошло на самом деле, Такиката говорит, «Что ж, лучше я и в самом деле приеду по прошествии некоторого времени. Трудно разговаривать на ходу, не имея возможности даже присесть. А там, глядишь, и сам принц соберется сюда». О, для нас это великая честь, если в мире станет известно, что принц почтил своим вниманием нашу покойную госпожу, Многие позавидуют ее счастью. Вот только сама она всегда заботилась о том, чтобы никто не проник в ее тайну, и наверняка предпочла бы обойтись без огласки и теперь. Поэтому я не стану никому говорить о том, что она скончалась при несколько необычных обстоятельствах. Опасаясь, что на глаза глазатой Кати невольно попадутся некоторые подробности, которые она намеревалась скрыть, дядю постаралась выпроводить его побыстрее. Вскоре под проливным дождем приехала и госпожа Хитати. Вряд ли у меня достанет слов, чтобы описать ее горе. Тяжело смотреть, как человек на твоих глазах уходит из мира, сокрушается она. Но таков обычный удел, и это предстоит пережить каждому. Но чтобы так? Как же это произошло? Не зная ничего о тайных муках, о душевном смятении, которые сделали столь невыносимым существование ее дочери в последнее время, госпожа Хитати мысли не допускала, чтобы та могла броситься в реку. Может быть, ее проглотил какой-нибудь демон, гадала она, или утащил лесоборотень. В старинных повестях описано немало самых невероятных случаев. Не исключено, что тут замешана женщина, которую бедняжка всегда так боялась. Примечание. Речь идет о супруге Дайсё, второй принцессе. Конец примечания. Возможно, какая-нибудь злонравная кормилица проведав о том, что Дайсё собирается перевести мою дочь в столицу, не помни себя от ярости, пробралась сюда и выманила ее из дома. «Всех ли дам, недавно поступивших на службу, вы хорошо знаете?» — спрашивает она, усомнившись в верности прислуги. «Но никого из новых прислужниц сейчас нет», — отвечает ей, «не привыкшие жить в глуши, они не могли выполнять здесь даже самых несложных работ, а потому, захватив с собой все необходимое для подготовки к переезду, разъехались по домам, заявив, что скоро вернутся. В доме действительно было пустынно, ибо многие из старых прислужниц тоже уехали. Оставшиеся же, и в первую очередь Зидзю, вспоминали, как много плакала госпожа в последние дни, как часто говорила, что хотела бы умереть. Однажды, разглядывая оставшиеся от нее письма, она обнаружила прижатый тушечницей листок бумаги, на котором было небрежно начертано «даже если исчезну». Взоры их невольно обратились к реке, и, услыхав громкий плеск волн, они содрогались от ужаса. «Ведь она сама ушла из мира, а они подняли такой шум, ищут ее повсюду», — говорит Дзидзю. «Да, гадают, что с ней сталось, Какое она приняла обличье», — вторит ей укон. «Жаль их». «Не лучше ли признаться во всем госпожи Хитате? Я считаю, что за нашей госпожой нет никакой вины, ибо все произошло вопреки ее желанию». Даже если ее мать теперь узнает правду, ей нечего стыдиться. Может быть, даже это облегчит ее страдания. Обычно умерший оставляет в мире свою пустую оболочку, над которой творят соответствующие обряды. У нас нет даже этого утешения, и вряд ли нам удастся предотвратить распространение дурных слухов. Рано или поздно людям все равно станет известно. Пожалуй, лучше и в самом деле открыться ей и попытаться представить случившееся в наиболее выгодном свете. И дамы потихоньку рассказывают обо всем госпоже Хитате. При этом они едва не лишаются чувств. Слова замирают на их устах. У несчастной матери свет меркнет перед глазами. Она готова сама броситься в эту страшную реку, столь безжалостно отнявшую у нее любимое дитя. «Ну, пошлите же кого-нибудь, чтобы отыскать ее тело», — говорит она. «Тогда мы сможем, по крайней мере, справить положенные обряды». «Что толку искать теперь?» — возражают дамы. Волны давно унесли ее неведомо куда, может быть, даже в открытое море. Стоит ли давать лишний повод к сплетням? Пока мать, сокрушенная горестной вестью, думает и передумывает об услышанном, дамы распоряжаются, чтобы к дому подвели карету, и, уложив туда сиденье ушедшей, ее повседневную утварь, сброшенное ею ночное платье, призывают монахов, которым предстоит оставаться в доме в течение всего времени, установленного для поминальных обрядов. А надо сказать, что приглашенные были лишь самые близкие дому монахи, сын старой кормилицы, его дядя и наиболее преданные из их учеников, и, придав уложенным в карету вещам некоторое подобие человеческого тела, отправляет ее к месту погребения. Провожая карету взглядами, мать и кормилица содрогаются от рыданий. Ах, все это не к добру! Неожиданно появляются так запугавшие всех Таю и Уданыри, «Вам следовало сообщить о случившемся господину Дайсё», — заявляют они. Он сам назначил бы день и позаботился о том, чтобы обряды были проведены с подобающей случаю торжественностью. «Это совершенно невозможно», — отвечает Укон. «Обряды должны быть совершены сегодня ночью, не позже. У нас есть причина не предавать делу широкой огласки». Монахи, которым были известны все обстоятельства, отвели карету по равнине к подножию ближайшей горы. И там, никого не подпуская близко, совершили обряд сожжения. Тонкая струйка дыма поднялась к небу, и все было кончено. Как это ни странно, в провинции блюдут обычаи куда более ревностно, чем в столице, поэтому многие местные жители открыто выражали свои недовольство. Вот чудеса ворчали они. Отказаться от всех положенных церемоний. Самые бедные семьи и те такого себе не позволяют. Так принято в столице, объясняли другие. Когда у умершей есть братья и сестры, обряд совершают без всякой пышности. Укон была в ужасе. Итак, даже эти презренные бедняки заподозрили неладное. А что скажет Дайсё? В этом мире сохранить тайну трудно, и слух о том, что от умершей не осталось даже бренной оболочки, наверняка дойдет до него. А принц? Сначала он будет думать, что госпожу увез Дайсё, но в конце концов непременно узнает, что это не так, ведь они с дайсе связаны родственными узами. Да и Дайсё со временем перестанет подозревать принца и придет к мысли, что ее похитил кто-то другой. Но кто? При жизни она была вознесена столь высоко. Неужели после смерти ее имя станет достоянием дурной молвы? Укон постаралась предотвратить пересуды. Тем слугам, которые во время утреннего переполоха могли кое-что заметить, она велела молчать, а тем, кому неведомы были истинные обстоятельства — Не стало ничего объяснять. Когда-нибудь, разумеется, если нам удастся задержаться в этом мире, мы расскажем им, что случилось с госпожой, но теперь, говорила укон. Бедная госпожа, до господина дайсе могут дойти слухи, которые заставят его разочароваться в ней, отвечала Цзидзю. Терзаемые сердечными угрызениями, обе прислужницы только и думали о том, как бы сохранить все в тайне. Дайсё же незадолго до этих событий уехал в Исияма, ибо заболела принцесса с третьей линии и надобно было заказать соответствующие молебны. Мысль о девушке из Удзи ни на миг не покидала его. Но, как никто не сообщил ему о несчастье, он не прислал даже гонцов, усугубив тем самым беспокойство дам, понимавших, что люди наверняка истолкуют это в дурную сторону. Лишь спустя некоторое время один из управляющих Дайсе приехал в Исияма и рассказал ему о том, что случилось в Удзи. Потрясенный неожиданной вестью, Дайсё на следующее же утро отправил туда гонца. «Мне следовало бы самому приехать к вам сразу же, как только до меня дошло это печальное известие», — писал он. «Но я не могу покинуть горную обитель, прежде чем закончится срок воздержания, предписанный мне в связи с болезнью принцессы. Почему вы совершили вчерашний обряд так поспешно, без должной торжественности?» Надо было немедленно сообщить мне, тогда пусть и с некоторым опозданием, но мы проводили бы госпожу в последний путь более достойно. Теперь бессмысленно об этом говорить, но меня неприятно поразило, что даже справляя этот последний обряд, вы навлекли на себя осуждение местных жителей. Когда гонец, а им был столь преданный Дайсё, Акура-Нутаю, явился Вудзи, дамы, вновь ощутив всю тяжесть утраты, не могли ничего объяснить. Они лишь заливались горькими слезами, как видно, считая свое горе благовидным предлогом для того, чтобы не давать никакого ответа. Немудрено вообразить, в каком отчаянии был Дайсё. «Зачем я поселил ее в столь ужасном месте?» — казнил он себя. «Вероятно, там и в самом деле обитают страшные демоны. К тому же никаких неожиданных неприятностей не произошло бы, не живя она так далеко и так уединенно. Проникнуть к ней не составляло никакого труда. Вот да, я сам виноват во всем». С человеком, умудренным опытом, ничего подобного не случилось бы. Чувства Дайсё были в таком состоянии, что он не мог сосредоточиться на молитвах и вернулся в столицу. Не заходя на половину супруги, он лишь сообщил ей через прислужницу, что намеревается провести несколько дней в полном уединении, ибо, хотя ничего страшного и не произошло, слух его осквернен недоброй вестью, касающейся близкой ему особы. Удалившись в свои покои, Да и все предался печали, сетую на судьбу, связавшую их столь мимолетно. Перед ним то и дело вставал образ ушедшей возлюбленной, такой, какой она была при жизни, милый, прелестный, и мучительная тоска сжимала сердце. «Ах, почему раньше я был так спокоен, так уверен в себе?» — думал он, терзаемый, запоздалым раскаянием. «Почему уделял ей так мало внимания? И где теперь мне искать утешение? Неужели мне не суждено...» «Изведать на этой стезе ничего, кроме горестей? Может быть, Будда разгневался на меня за то, что, забыв о высоких устремлениях, я предаюсь обычным для человека этого мира низменным страстям? Или он нарочно не жалует меня милостями, а подвергает испытаниям, дабы помочь мне обрести просветление?» И дайся все свое время, отдавал молитвам. А принц Хибукё, два или три дня пролежав в беспамятстве, казалось, вовсе лишился рассудка, и близкие его были в отчаянии, что задух вселился в него. Однако постепенно слезы иссякли, и принц почувствовал некоторое облегчение, хотя тоска по-прежнему снедала его душу, и милый облик ушедший неотступно стоял перед взором. Он притворялся больным, не желая, чтобы люди видели его покрасневшее и распухшее от слез лицо, но, несмотря на все старания, было ясно, что какая-то тайная горесть поселилась в его сердце, и многие спрашивали в недоумении. Из-за чего такие страдания? Он настолько подавлен, что можно опасаться за его жизнь. Слух о состоянии принца быстро дошел до Дайсё, и он понял, что был прав в своих подозрениях. «Значит, они, как я и предполагал, не ограничились перепиской», — подумал он. Да и мог ли принц не плениться ею? Достаточно хоть мельком увидеть ее. «Увы, останься она жива» я наверняка снова оказался бы в глупом положении. Тем более, что мы с принцем не чужие друг другу. Эта мысль несколько охладила жар, охвативший его душу. В столице только и говорили, что о болезни принца. У дома на второй линии постоянно толпились люди, поэтому Дайсё тоже счёл необходимым навестить друга, решив, что многим показалось бы странным, откажись он нарушить свое уединение ради такого случая. Тем более, что особо им оплакиваемое представлялось всем весьма незначительный. Совсем недавно скончался дядя Дайсё, принц Сикибуке, и Дайсё был в светло-сером одеянии скорби, втайне считая, что носит его в память о своей ушедшей возлюбленной. За последние дни он немного осунулся, и это сообщало его чертам особое изящество. К вечеру гости разошлись, и в доме на второй линии стало тихо. Принц был не настолько тяжело болен, чтобы оставаться в постели. И хотя он отказывался принимать тех, с кем не был близок, старые друзья по-прежнему допускались в его покои. Приход Дайсё привел принца в сильнейшее замешательство. Он боялся, что, увидев его, не сумеет сдержать слез. Однако, в конце концов, ему удается взять себя в руки, и он говорит. «Вряд ли мне грозит настоящая опасность, но все полагают, что в таких случаях следует проявлять осторожность». Досадно, что я причиняю столько беспокойства государю-государыне. В самом деле, мир наш так не прочен, это не может не печалить. Он прикрывает рукавом глаза, чтобы скрыть слезы, но они льются неудержимым потоком, повергая его в смущение. Вряд ли Дайсе поймет, — успокаивает он себя. Решит, что я просто слишком слаб и малодушен. А Дайсе, глядя на него, думает. Увы, я был прав. Он не в силах забыть ее. Именно в этом кроется причина его недомогания. С чего же все началось? Каким я был глупцом, ведь он насмехался надо мной все это время. Негодование заставляет его забыть о своем горе. Неужели ничто не способно его растрогать? Думает между тем принц, вглядываясь в спокойное лицо друга. Когда бывает грустно на душе, даже крики летящих по небу птиц вызывают слезы, а уж подобное несчастье. Можно ли оставаться равнодушным, в виде мое отчаяния? Не исключено, что он догадывается о причинах, и все же не настолько же он нечувствителен? Или так бесстрастны все, кто прозрел тщету мирского? В сердце принца зависть мешается с восхищением. К тому же он испытывает прилив трепетной нежности к этому кипарисовому столбу. Представляя себе, как она льнула к дайсё, он думает, «Вот единственное, что осталось мне на память от нее» и не может оторвать от друга глаз. Они неспешно беседуют о делах этого мира, и вот и все, нельзя же вечно таиться, подумав, говорит. Я издавна привык к тому, что в душе моей нет ничего для вас неизвестного, и всегда тяготился, если сразу не мог поделиться с вами своими мыслями и чувствами. Но в последнее время мы редко видимся. Я достиг довольно высокого положения в мире, и беспрерывные занятия и хлопоты, сопряженные с моим званием, почти не оставляют мне досуга. У вас же его тем более нет. Где тут найти время для неторопливой беседы? К тому же вы редко бываете дома, а в ваши дворцовые покои без повода заходить неудобно. Но дело вот в чем. Недавно мне совершенно случайно стало известно об одной особе, связанной родственными узами с дочерью восьмого принца, жившей когда-то в хорошо вам известном горном жилище и столь безвременно покинувшей мир, Я хотел взять ее под свое покровительство, дабы иногда навещать. Но поскольку в те времена мне приходилось более чем когда-либо считаться с приличиями, принужден был оставить ее вместе совершенно для нее неподходящим, где не мог даже навещать ее достаточно часто. Постепенно у меня сложилось впечатление, что она не так уж и нуждается в моей поддержке. Но поскольку у меня не было намерения связывать себя с ней более тесными узами, Я вполне удовлетворился существующими отношениями и даже по-своему привязался к ней, ибо она была весьма миловидна и приветлива нравом. И вдруг совершенно неожиданно она скончалась. Я понимаю, что таков обычный удел нашего мира, и все же не могу не печалиться. Впрочем, не исключено, что вы уже слышали об этом. Тут обычное самообладание изменяет да и все, и на глазах у него показываются слезы. Он изо всех сил старается удержать их, не желая, чтобы принц был свидетелем его постыдного малодушия, однако, вопреки его воле, они катятся по щекам, и остановить их невозможно. Вита Дайсё такой растерянный, что принцу невольно становится его жаль. Однако, притворившись, будто ничего не замечает, он говорит. «Все это и в самом деле печально. Кажется, кто-то говорил мне вчера. Я даже собирался было принести тебе свои соболезнования, но отказался от этого намерения, подумав, что ты предпочитаешь не разглашать этой тайны. Принц старается не терять самообладание, но сердце его разрывается от горя, и он с трудом принуждает себя говорить. «Однажды у меня появилось желание просить вас взять ее под свое покровительство», замечает Дайсе и добавляет весьма многозначительным тоном. Впрочем, не исключено, что это произошло бы и само собой, без моего вмешательства, ведь по некоторым причинам она могла бывать в доме на второй линии, Однако вы не здоровы, и мне не следует утомлять вас досужими разговорами. Берегите же себя. С этими словами Дайси удалился. Принц в самом деле был не на шутку увлечен ею, — думал он. Да, как не коротка оказалась ее жизнь, судьба вознесла ее весьма высоко. Покорить сердце принца Хёбукё, любимца государя и государыни, мужа, не имеющего себе равных в мире, что может быть выше этой участи. Ради девушки из Удзи принц готов был пренебречь своими высокородными супругами, достоинство которых неоспоримы. Вот и теперь люди так беспокоятся из-за него, заказывают молебны, справляют очистительные обряды. А ведь единственной причиной его недомогания является тоска по ушедшей. А я сам. Казалось бы, чего мне недостает в жизни. Чинов я достиг высоких. Государь изволил отдать мне в жены свою любимую дочь». Сердцем же моим безраздельно владеет она одна. Даже теперь ее уже нет в мире, а меня с неодолимой силой влечет к ней. Но не глупо ли? Право же, я не должен больше думать об этом. Но как ни старался Дайсе взять себя в руки, в душе его царило смятение. Ведь ни деревья, ни камни. Люди, чувства имеют они, — прошептал он, укладываясь спать. Ему было неприятно, что прислужницы девушки — так поспешили с последними обрядами. Сердце его сжималось от жалости к Накону -Киме. Как воспримет она это известие? И почему госпожа Хитати не остановила их, досадовал он? Неужели она разделяет столь распространенное среди простых людей мнение, что если у человека есть другие дети, погребальные обряды должны справляться без особой торжественности? Так, во всем этом, несомненно, было что-то странное. Однако узнать подробности можно было только побывав в Удзи, но уезжать туда ненадолго он не мог, ехать же с тем, чтобы вернуться, даже не присаживаясь, ему не хотелось. Дайсё пребывал в растерянности и недоумении. Одни шли, и скоро луна подошла к концу. Настал тот день, на который был намечен переезд девушки в столицу. Вечером Дайсё смотрел на сад, и сердце его печально сжималось. Перед покоями, рождая в душе томительные воспоминания, Благоухали цветы померанца. Пролетая мимо, Еще совсем негромко всего два раза Прокричала кукушка. «Путь известен тебе!» Никому не обращаясь, Прошептал Дайсё. Неизвестный автор, Какин Косю, К жилищу ушедший. Путь известен тебе, кукушка. Ты ей передай, Что и я все дни напролет Неутешно рыдаю. Затем, вспомнив, что принц Хюбукё находился сегодня в доме на второй линии, попросил слугу сорвать ветку померанца и написал. «Знаю, и ты плачешь так же негромко, ведь сердце твое стремится вслед за кукушкой, от нас улетевшей так рано». А принц в тот миг как раз глядел на госпожу из флигеля и с умилением думал о том, как похожа она на умершую. Супруги сидели, печально задумавшись. Разве можно было не понять, на что намекал Дайсе? В твоем саду, где благоухают нежно, цветы померанца, даже кукушки, верно, обладают чуткой душой, ваши намеки невыносимы, ответил принц. Наканукими уже знала о случившемся. Какой печальной и удивительно короткой оказалась жизнь обеих моих сестер, думала она. Не потому ли, что они все горести принимали так близко к сердцу? И только я, не знавшая печалей, живу и живу, но надолго ли? Рассудив, что нелепо скрывать от супруги то, что она, судя по всему, уже знает, принц, разумеется, в несколько измененном виде рассказывает ей эту грустную историю. «Меня очень обидело, что вы спрятали ее от меня», — говорит он, и смеясь и плача. Умершая была близко связана с Наконокиме и это кажется ему особенно трогательным. В доме на второй линии принц чувствует себя гораздо свободнее, чем в сверкающем, изысканной роскошью жилище левого министра. Там стоит ему почувствовать малейшее недомогание, поднимается шум, в покоях целыми днями толпятся люди, приходящие справиться о его здоровье, а министр с сыновьями докучает неустанными заботами. Дни шли за днями, а принц Хебукё По-прежнему жил, словно во сне. Жестокое недоумение терзало его душу. Отчего так внезапно спрашивал он себя и, однажды призвав обычных прислужников своих, отправил их за укон? Госпожа Хитати тем временем вернулась в столицу, не имея сил оставаться в Удзи, где все располагало к унынию. А плеск волн в реке производил в сердце столь страшное впечатление, что у нее самой возникало неудержимое желание броситься в воду. После ее отъезда в доме стало совсем пустынно, и дамам оставалось уповать лишь на взывающих к Будде монахов. Поэтому, когда приехали посланцы принцу Хёбукё, суровые стражи, столь ревностно охранявшие прежде дом, и не пытались препятствовать им. А ведь это они не пустили господина в тот последний раз, вспомнилось приехавшим, и сердца их стеснились от жалости. Приближенные принца не могли не тревожиться, глядя на своего господина, сгорающего от недозволенной страсти. Однако стоило им остаться в Удзи, как мысли о прошлом нахлынули на них с такой силой, что даже самые стойкие не сдержали слез. В памяти всплыли те ночи, когда они приезжали сюда вместе с принцем. Вспомнилось, как прекрасен он был в то давнее утро, когда шел к лодке, прижимая к груди свою возлюбленную. Увидев гонца, у кон разрыдалась, да и неудивительно. «Господин принц!» «Прислал нас за вами», — говорит Такиката. «Дамам покажется странным, если я покину их теперь», — отвечает Укон. «К тому же мысли мои в беспорядке, и я вряд ли сумею внятно объяснить, что произошло. Лучше я приеду к вашему господину по окончанию срока скорби. Тогда мне наверняка удастся отыскать подходящий предлог. Если жизнь моя продлится, в чем я очень сомневаюсь, я непременно навещу вас, как только обрету душевный покой» и расскажу принцу об этом страшном сне. Поверьте, я сделала бы это, даже если бы он не прислал за мной. Ясно, что сегодня она никуда не поедет. «Я не знаю всех подробностей», — плача говорит Такиката, «и не вправе судить, но одно мне известно доподлинно. Чувства нашего господина были и в самом деле необыкновенно глубоки. Я был уверен, что скоро и вы окажетесь в доме, где у меня будет возможность беспрепятственно опекать вас» а потому не торопился выказывать вам свое расположение. А после того, как произошло это страшное несчастье, мое сердце устремилось к вам с еще большей силой. — Принц нарочно подготовил для вас карету, — продолжает он. — Неужели его старания были напрасны? Может быть, со мной согласится поехать вторая дама? — Раз так, поезжай ты, — говорит Укон, вызвав Дзидзю. — Неужели ты думаешь, что я сумею рассказать принцу больше, чем ты? — возражает та. Да и вправе ли мы вообще уезжать отсюда, до окончания срока скорби? Разве принц не боится осквернения? — Об этом не беспокойтесь, — отвечает Такиката. В последнее время принцу постоянно не здоровится, и ему предписано соблюдать воздержание, так что он надежно защищен от скверны. К тому же с вашей госпожой его связывала отнюдь не мимолетная прихоть, и было бы лучше, если бы он тоже затворился в своих покоях на все время скорби. Так или иначе скорбеть вам осталось совсем недолго, поэтому пусть одна из вас все-таки поедет со мной. В конце концов поехала дзидзю, которой больше всего на свете хотелось увидеть принца, а как знать, может другого случая и не представиться. Темное платье было ей очень к лицу. После кончины госпожи Дзидзю, будучи старшей в доме по званию, обходилась без мо, а потому даже не сочла нужным его покрасить. Теперь, не имея под рукой темно-серого мо, она надела бледно-лиловое. «Будь госпожа жива, ее тоже везли бы тайно по этой дороге», — думала Дзидзю. «Ах, ведь принц пленил и мое сердце, хотя никто и не подозревал о том. Как же это было печально и как трогательно!» Всю дорогу Дзидзю горько плакала. Когда принцу доложили, приехала Дзидзю, печаль стеснила его сердце. Не желая, чтобы о ее приезде узнала госпожа, Он не стал ничего говорить ей, а перешел в главный дом и распорядился, чтобы карету подвели к галереи. Вот что рассказала ему дзидзю. В последнее время госпожа казалась печальнее и задумчивее и обыкновенного, а в ту ночь долго плакала, была на удивление молчалива, какое-то странное равнодушие ко всему овладела ею. Госпожа и раньше, какие бы мрачные мысли не тяготили ее, не делилась с нами своими горестями, вот и на прощание ничего не сказала. Увы, нам и не грезилось, что у нее достанет твердости. Неизъяснимая мучительная тоска сжала сердце принца. Каждому суждено уйти из этого мира, думает он. Но решиться на такое. Неужели она действительно сама бросилась в реку? Ах, почему меня не было рядом? Я остановил бы ее, сетует он, но, увы. А ведь мы могли догадаться обо всем, когда она жгла и уничтожала письма, вздыхает Зидзю. Так они беседовали до рассвета. Принц узнал и о песне, которую госпожа написала на перечне сутор. Теперь даже к этой прислужнице, которая прежде никогда не привлекала его взора, он испытывает искреннюю нежность. «Не лучше ли тебе остаться здесь?» — предлагает он ей. «Ведь госпожа из флигеля тебе тоже не чужая». «Ах, боюсь, что здесь я буду тосковать еще больше», — отвечала Зидзю. «Быть может, потом, когда закончится время скорби». «Приезжай же снова, я буду ждать тебя». Теперь даже с ней ему тяжело расставаться. На рассвете Дзюдзю Дзю собирается уезжать, а принц дарит ей на прощание шкатулку с гребнями и ларец с снарядами. Все это было изготовлено по его распоряжению для ее госпожи. Он приготовил много других вещей, но, не желая смущать Дзюдзю Дзю излишне роскошными дарами, ограничился тем, что она могла увести сама. Впрочем, даже эти дары повергли Дзюдзю не ожидавшую ничего подобного, в сильнейшее замешательство. Что скажут дамы, увидев их? Наверняка мне предстоит услышать немало неприятного, думала она, но разве можно было отказать принцу? Вернувшись, Дзидю показала дары у кон, а как в тот день заняться им было особенно нечем, они долго рассматривали прекрасные, тончайшие современные работы вещи и плакали на взрыт. Тщательно подобранные наряды тоже были великолепны. «Где же мы их спрячем в такое время?» — тревожилась Дидзю. Тем временем Дайсё, также измученный неизвестностью, отправился в Удзи. Знакомые места пробудили в его сердце томительные воспоминания об ушедших в прошлые днях. «Хотел бы я знать, какое предопределение привело меня в дом восьмого принца?» — спрашивал он себя. «Сколько горести изведал я здесь. А теперь еще и это неожиданная утрата». Я верил, что сам Будда привел меня к этому почтенному старцу и готов был помышлять лишь о грядущем мире. Но, видно, сердце мое оказалось недостаточно чистым, и я свернул с пути. Не нарочно ли Будда подверг меня столь тяжким испытаниям? Приехав в Удзи, Дайсё вызывает Укон. «Мне до сих пор неизвестны подробности», — говорит он ей. «Все это случилось слишком неожиданно, и я до сих пор не могу смириться». Я намеревался навестить вас после того, как закончится срок скорби, тем более, что ждать осталось немного, но, не сумев справиться с волнением, скажи мне, наконец, что послужило причиной внезапной гибели вашей госпожи? Стоит ли скрывать от него правду? — вздыхает Укон. Я уверена, что монахиня Бен обо всем догадывается, да и остальные прислужницы тоже. В конце концов, кто-нибудь расскажет ему о том, что здесь произошло, да еще и столкует по-своему. За это время я научилась довольно ловко лгать, и до сих пор мне удавалось вводить всех в заблуждение. Вот и теперь я заранее придумала, что скажу господину Дайсё, но, оказавшись с ним лицом к лицу и ощутив на себе его строгий, проницательный взгляд, все забыла и не знаю, что сказать. В конце концов Укон рассказывает ему все. Услышанное показалось Дайсё настолько неправдоподобным, что он долго не может выговорить ни слова. «Этому просто невозможно поверить», — думает он. «Такая тихая, такая молчаливая, не роптавшая даже тогда, когда возроптала бы любая другая женщина. Как решилась она на этот отчаянный шаг? Уж не обманывает ли меня Укон?» Но горе принца казалось таким искренним. «К тому же эти дамы-служанки, наверняка кто-нибудь из них выдал бы себя, будь все это лишь хитрой уловкой. Но рыдания, которыми они меня встретили, не могут быть притворными». Может быть, исчез еще кто-нибудь? Не скрывай от меня ничего, прошу тебя. Не верится, что она покинула этот мир единственно потому, что я был недостаточно внимателен к ней. Что могло вдруг случиться, что она решилась на такой шаг? О нет, я просто не могу поверить. Укон приходит в замешательство. Ей жаль, да и все. К тому же, судя по его словам, он и в самом деле о многом догадывается. «Я думала, вы знаете, — говорит она, — Дело в том, что госпожа с раннего детства воспитывалась в обстановке, мало для нее подходящей. А когда вы изволили привести ее в это уединенное жилище, она стала часто грустить и постепенно впала в совершенное уныние. Ваши редкие посещения, единственное, что поддерживало ее, заставляло забыть о прошлых невзгодах. А как мечтала госпожа о том времени, когда сможет чаще видеться с вами. Правда, она никогда не говорила об этом вслух, но я-то знала. Как радовались мы, что ее надежды скоро сбудутся. Как старательно готовились к переезду. Я уж не говорю о горе Цукуба. Она была просто счастлива, что наконец сбылись ее чаяния. Примечание. Имеется в виду мать с девушки, госпожа Хитати. Цукуба, гора в провинции Хитати. Конец примечания. И вдруг от вас пришло то странное письмо? Потом и заявили, что господин наказал им быть бдительнее, ибо до него якобы дошел слух о недостойном поведении дам. Эти неотесанные мужланы стали вести себя вызывающе, причем без всяких оснований. Мы не знали, что и думать. К тому же вы совсем перестали писать. Госпожа, которая с малолетства привыкла не ждать от жизни ничего, кроме горести, была в отчаянии. Она жалела мать, ведь столько сил, затратив на воспитание дочери, Несчастная жила лишь надеждой на будущее, и если бы ее ожидания оказались обманутыми, если бы ее дочь стала всеобщим посмешищем, это оказалось бы для нее слишком жестоким ударом. О, я уверена, что госпожу тяготило именно это. Трудно себе представить, что была другая причина. К тому же, если бы ее похитили демоны, наверняка остались бы хоть какие-то следы. У рыдала рыдала так отчаянно, что подозрения дайсё рассеялись, и он тоже заплакал. «Но ты ведь знаешь, что я живу у всех на виду и не могу произвольно располагать собой», — говорит он. «Я был уверен, что со временем все уладится, что, перевезя вашу госпожу в столицу, я сумею создать ей достойное положение. Что касается моей холодности, то, по-моему, причина в том, что ей просто было с кем меня сравнивать. Возможно, сейчас не следует об этом говорить. К тому же мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь слышал. Я имею в виду принца Хебукё» когда он начал встречаться с нею. Принц обладает удивительной способностью повергать в смятение женские сердца. Быть может, ваша госпожа решила уйти из мира потому, что он слишком редко навещал ее? Расскажи мне все, ничего не утаивая. Значит, он действительно знает, — подумала Укон, и ей стало искренне жаль покойную госпожу. Представляю, как неприятно поразили вас эти слухи, — говорит она. Но, поверьте, я ни на миг не отлучалась от госпожи и немного помолчав продолжает. «Вы, должно быть, слышали о том, что однажды госпожа провела несколько дней в доме на второй линии. К нашему ужасу принцу неожиданно удалось проникнуть в ее покой. Возмущенные столь неожиданным вторжением, мы вынудили его уйти, но госпожа была настолько напугана, что поспешила переехать в тот самый дом, где вы изволили ее обнаружить. Мы надеялись, что принц не сумеет отыскать ее, но каким-то образом он выведал, где она находится». И, начиная со второй луны, когда мы уже жили здесь, в Удзи, начал писать к ней. Уверяя вас, она и смотреть не хотела на его письма, хотя их было немало. Сознаюсь, иногда я сама просила ее ответить, полагая, что неприлично пренебрегать вниманием столь важной особы. Кажется, она послушалась и ответила раз или два. Вот и все. Больше мне ничего не известно. Право, любой другой ответил бы на ее месте точно так же. Пожалев ее, да еще не стал больше ничего выпытывать, и долго сидел, погрузившись в печальную задумчивость. Скорее всего, оказавшись не в силах противиться поистине редкому обаянию принца, и вместе с тем, сохранив искреннее расположение ко мне, она не сумела остановить свой выбор на одном из нас, и, не обладая душевной твердостью, решилась уйти из жизни, а как река была рядом. Возможно, если бы я не поселил ее в таком диком месте... Она не стала бы искать глубокое ущелье, а сумела бы примириться со своими несчастьями. Но что за горестное предопределение связало меня с этой рекой? Неизвестный автор, какин Инвакасю. Если бы каждый, кого несчастье постигло, бросался туда, все ущелья глубокие, давно бы мелкими стали. В доме нечего было опасаться скверны, но, не желая подавать подозрения окружающим, Дайсю решил не заходить в покои. Однако сидеть на подставке для оглобель где-нибудь у боковой двери ему тоже не хотелось. И в конце концов он устраивается в саду под развесистым деревом на мягкой подстилке из мха. «Наверное, теперь мне будет тяжело приезжать сюда», — думает он, окидывая взором знакомые места. «Если и я, это селение печальное, оставить решусь. Разве кто-нибудь вспомнит», О плюще у старого дерева. Призвав Адзари, которому недавно был пожалован сан рисси, Дайсё поручает ему отслужить поминальные молебны. Помимо этого, он отдает распоряжение увеличить число молящихся в доме монахов, зная, что ушедшая обременила душу особенно тяжким преступлением. Дайсё полагал своим долгом облегчить ее участь и, предусмотрев все до мелочей, лично позаботился о священных текстах изображениях Буд и прочих подношениях, которыми принято отмечать каждый седьмой день. Когда стемнело, он двинулся в обратный путь, преследуемый неотвязной мыслью. «Будь она жива, разве уехал бы я так рано?» Перед отъездом Дайсё попросил сообщить о себе монахине Бен, но она отказалась выйти. «Мне не хотелось бы показываться вам в столь неприглядном виде. Целыми днями я предаюсь печали. Свет меркнет в моих глазах», — сказала она, — И да и не стал настаивать. Всю обратную дорогу он клял себя за то, что сразу же не увез девушку в столицу, и пока слышен был плеск волн в реке, сердце его разрывалось от жалости. Что за печальный конец думал он: увы, даже бренные оболочки не дано мне было увидеть. Где она теперь? Какое приняла обличье? среди каких раковин затерялось ее тело. Между тем госпожа Хитати, не осмеливаясь вернуться домой, Ибо ее младшая дочь вот-вот должна была разрешиться от бремени, и в доме боялись скверны, скиталась по разным временным жилищам, и горе ее было безутешно. Ах, хоть бы с младшей ничего не случилось, — тревожилась она, но, к счастью, роды закончились благополучно. Однако госпожа Хитати, считая, что ее присутствие теперь не к добру, не спешила возвращаться. Забыв и думать о других детях, она целыми днями оплакивала ушедшую. Однажды ее тоскливое уединение — нарушил тайный посланец Дайсё, и хотя она мало что понимала, сердце ее стеснилось радостным волнением. «Я давно уже хотел принести свои соболезнования именно вам», писал Дайсё, но чувства мои были в смятении, и глаза застилались слезами. Представляя себе, в каком мраке должна блуждать ваша душа, я не решался докучать вам своими посланиями, одни тем временем тянулись однообразной, унылой чередой. Как же все непрочно в нашем мире!» Не знаю, удастся ли мне обрести утраченный покой, но если жизнь моя продлится, я почел бы за счастье заботиться о вас и надеюсь, что в памяти обушедшей вы будете обращаться ко мне со всеми своими нуждами. Посланцем дайсё был тот самый «Окура нотаю», а вот что передал он на словах. «Пока я думал да передумывал, прошло немало времени, и вы можете усомниться в искренности моих намерений. Обещаю вам, что отныне всегда буду помнить о вас». И вы тоже не забывайте меня, и тайком давайте о себе знать. У вас много сыновей, я готов позаботиться о них, когда придет им пора поступать на службу. Не беспокойтесь, я не соприкасалась со скверной, — заверила госпожа Хитати, и настояла на том, чтобы Окурано Таю зашел в покои. Обливаясь слезами, она написала ответ. Больше всего на свете я хотела бы умереть, но, увы, даже этого мне не дано. Впрочем, не для того ли продлилась моя жизнь, чтобы я могла услышать от вас теплые слова участия. Вы себе не представляете, как страдала я все эти годы, видя дочь свою в столь бедственном положении и осознавая, что причиной тому — мое собственное ничтожество. Я была так благодарна за честь, которую вы ей оказали. У меня впервые появилась надежда на будущее. Но, увы, все пошло прахом. Видно, такова судьба всех, кто поселяется в том печальном селении, «Там действительно нечего ждать, кроме горестей. Если жизнь моя продлится, я не примену воспользоваться вашим любезным предложением, но теперь, увы, в глазах темнеет, и я не могу даже поведать вам». В подобных случаях не принято одаривать посланца, но, очевидно, госпожи Хитате захотелось хоть как-то выразить свою признательность, поэтому она достала меч и прекрасный пятнистый пояс, давно уже приготовленный ею для дайсё, и, положив их в порчевый мешок, Попросила дама вручить все это акура таю когда тот садился в карету со словами «Примите на память об Примечание. Пятнистый пояс. Хансайно-оби. Пояс, украшенный пластинками из рога носорога. Его разрешалось носить лицам третьего и четвертого ранга. Конец примечания. Когда акура таю показал дары господину, тот не сумел скрыть досады. В такое время! «Госпожа Хитати приняла меня лично», — сообщил посланец. «Она плакала все время, пока мы с ней разговаривали. Среди всего прочего, она просила передать вам благодарность за внимание, которое вы готовы оказать ее малолетним сыновьям. Она понимает, какая это честь для них, ибо при столь низком происхождении... Короче говоря, она пришлет их к вам в ближайшее время, чтобы они прислуживали у вас в доме, и обещает никому не говорить ни слова о причинах вашего к ним расположения». «Вряд ли кто-нибудь станет гордиться родством с правителем Хитати», — подумал Дайсё. Но даже в высочайших покоях прислуживают иногда девицы из подобных семейств. И если одной из них удастся снискать благосклонность государя, кто осудит ее? А уж о простых подданных и говорить нечего. Они часто сочетаются узами брака с девицами низкого происхождения или женщинами, уже имевшими супруга. Даже если бы девушка была родной дочерью правителя Хитати, Связь с ней вряд ли могла повредить мне, тем более, что у меня никогда не было намерения предавать ее огласке. Так или иначе, я должен показать несчастной матери, какая честь для ее детей быть связанными с умершей. Прошло еще несколько дней, и госпожу Хитати навестил супруг. Он был вне себя от гнева и, не присаживаясь, обрушился на нее с упреками, мол, она не должна в такое время оставлять дом. А надо сказать, что госпожа Хитати никогда не рассказывала супругу подробности о своей дочери. Он не знал даже, где она живет. А посему пребывал в уверенности, что она злочит жалкое существование. Госпожа Хитати собиралась открыть ему все, когда девушку перевезут в столицу, и она будет осыпана почестями и окружена вниманием. Но что толку было скрывать от него правду теперь, когда все ее надежды рухнули? Горько плача, она рассказала ему все, что произошло за это время, и показала письмо Дайсе. Правитель Хитати снова и снова перечитывал его, недоумевая и изумляясь, ибо он, как и остальные провинциальные чиновники, привык с подобострастием взирать на сановных особ. «Как жаль, что она умерла, упустив столь счастливую возможность», — посетовал он. «Я иногда бываю в доме господина Дайсе, поскольку нахожусь в давней зависимости от его семейства, однако я слишком ничтожен, чтобы приближаться к нему самому». Но, насколько я понимаю, он обещает позаботиться о наших сыновьях. Это позволяет надеяться на будущее. Радость, отобразившаяся на его лице, повергла госпожу Хитати в еще большее отчаяние. «Если б моя несчастная дочь была жива», — думала она, рыдая. Ее супруг тоже счел своим долгом заплакать. А ведь будь девушка жива, семейство правителя вряд ли удостоилось бы внимания Дайсё. Теперь же он чувствовал себя виноватым и, желая хоть как-то загладить свою вину, готов был мириться даже с неизбежными пересудами. Приближался 49-й день, и после недолгих колебаний, а действительно ли ее нет уже в этом мире, Дайсю решил, что молебны в любом случае не повредят, и тайком поручил Рисси справить необходимые обряды, особо позаботившись о том, чтобы все 60 монахов получили щедрое вознаграждение. Госпожа Хитати тоже приехала в Удзи, и сделала некоторые дополнительные приношения от своего имени. Принц хью прислал на имя Укон серебряный горшочек, наполненный золотом. Опасаясь пересудов, он предпочел ограничиться этим скромным приношением, сделанным к тому же от имени Укон, так что люди, не знавшие истинных обстоятельств, недоумевали. Откуда у простой прислужницы? Дайсё изволил прислать самых верных своих приближенных. Столько шума и ради кого? Ради никому неизвестной особы, — дивились люди, — кто же она? Когда же явился правитель Хитати и с самодовольным видом принялся распоряжаться в доме, всеобщее недоумение еще больше возросло. А тот, глядя вокруг, думал о том, сколь ограничены возможности людей низкого сословия. Вот он, к примеру, совсем недавно праздновал рождение внука и, казалось бы, ничего не пожалел, чтобы должным образом украсить покои, чего там только не было и китайская, утварь корейское, корейская. И все же до такого великолепия ему было далеко, даром, что поминальные обряды проводились без огласки. «Как же высоко вознесла ее судьба», — изумлялся он, глядя вокруг. «А ведь, будь она жива, меня бы и близко к ней не подпустили». Накану Кеми подготовила дары для монахов, читавших сутры, и угощения для семи монахов. Теперь даже государю стало известно о существовании девушки из Удзи, И он невольно пожалел Дайсё, ибо тот из почтительности ко второй принцессе вынужден был прятать это всех столь дорогую его сердцу особу. И Дайсё и принц Юбуке по-прежнему оплакивали свою утрату. Велико было горе принца, потерявшего возлюбленную в тот миг, когда страсть его достигла своего предела. Однако, будучи человеком легкомысленным, он не упускал ни малейшей возможности утешиться. Дайсё же почти не имел досуга, занимаемой подготовкой к поминальным обрядам и опекая семейство покойной, и печаль его ни на миг не рассеивалась. Государыня супруга на время скорби по принцу Сикибукё переехала в дом на шестой линии. Главой церемониального ведомства стал второй принц. Новое звание, подняв его значение в мире, одновременно ограничило его свободу, и он не мог так часто навещать государыню, как ему хотелось. Тем временем принц Хибукё, Томился от тоски, и, когда ему делалось особенно грустно, искал утешение в покоях первой принцессы. Ей прислуживало немало миловидных дам, но к его величайшей досаде разглядеть их, как ему того хотелось, было невозможно. Одну из них называли «госпожа Ко и Дайсё стоило немалого труда завязать с ней тайные отношения. Внешне она была привлекательна, к тому же он считал ее весьма дровитой особой. В ее руках даже самая простое кота звучала необыкновенно сладостно. Никто не мог изящнее написать письмо или поддержать беседу. Принц тоже давно уже отличал эту даму, и по своему обыкновению неоднократно пытался разрушить ее союз с Дайсё. Однако Ко -сё решительно отвергала принца. Зачем быть такой, как все? Чем порадовала своего благоразумного поклонника, окончательно утвердившегося в мысли о ее превосходстве над другими? Так вот, зная, в каком горе пребывает Дайсё в последние дни, эта дама, исполненная сострадания, прислала ему письмо. «Сердце мое, открыто для жалости в этом, не уступлю никому. Вот только я слишком ничтожна, в любой миг готова исчезнуть. Да, когда б заменили...» Император Уда, Гасын Вакосю «Когда б заменили, подстилка из залых листьев...» Изголовье и трав. Разве стало бы сердце от тоски разрываться? Бумага для этого послания была подобрана с большим вкусом. К тому же госпожа Ко позаботилась о том, чтобы Дайсё получил его в тот миг, когда спустились стихи, печальные сумерки. Изведал сполна, сколь наш мир переменчив, но разве стану громко вздыхать, чтобы люди о моей печали узнали? Растроганный тем, что кусайсе удалось так глубоко проникнуть в его чувства, Дайсе немедленно отправился к ней, желая лично выразить свою признательность. Вряд ли когда-нибудь столь важная особа удостаивала посещением скромные покои придворной дамы. Подивившись их малым размером, Дайсе устраивается у двери, как невелико замешательство косайсе, держится она с обычным достоинством и, отвечая на вопросы, выказывает удивительную тонкость понимания. Даже ушедшая не обладала такой душевной чуткостью, невольно приходит в голову дай -сё. Любопытно знать, что заставило эту особу войти в услужение к принцессе, я и сам не прочь взять ее под свое покровительство. Однако он и виду не подает, что появилось у него такое тайное желание. Когда в полном цвету были лотосы, государыня супруга устроила восьмичастные чтения. Особенно великолепные дары — Прекрасно выполненные священные изображения и сутры были поднесены в честь министра с шестой линии и госпожи Мурасаки. Больше всего людей собралось в тот день, когда читался пятый свиток. Все, кто имел знакомых среди придворных дам, поспешили воспользоваться их гостеприимством, дабы не упустить редкой возможности насладиться прекрасным зрелищем. На пятый день утром чтения были окончены, и служители принялись приводить в порядок покои заменяя молитвенную утварь повседневной. Перегородки, отделявшие северные и передние покои от внутренних, были убраны, и люди свободно передвигались по дому, поэтому первая принцесса временно перебралась в западную галерею. Ее дамы, утомленные долгими чтениями, к вечеру разошлись по своим покоям, и рядом с принцессой почти никого не было. Случилось так, что как раз в это время Дайсе понадобилось переговорить с кем-то из монахов которые должны были сегодня покинуть дом на шестой линии, и, переодевшись в носи, он зашел в павильон для рыбной ловли. Обнаружив, что монахи уже удалились, он прошел на ведущую к пруду галерею и сел там, наслаждаясь вечерней прохладой. В павильоне малолюдно, и дайсё внезапно приходит на ум, что дамы первой принцессы, в том числе и Косайсе, помещаются, скорее всего, на галерее, соединяющей павильон с домом, и, возможно, лишь переносные занавесы скрывают их от посторонних взглядов. Так, словно в подтверждении этих мыслей, до него доносится легкий шелест платьев. Заметив, что перегородка со стороны висячего перехода чуть отодвинута, он тихонько подходит к образовавшейся щели и заглядывает в нее. Не похоже, чтобы здесь жили простые придворные дамы. Убранство поражает утонченной роскошью, вот только занавесы расставлены как попало и покои просматриваются насквозь. Три взрослые дамы и девочка-служанка хлопочут возле большого блюда, селись расколоть лежащий на нем кусок льда. Все они в нижних платьях и, судя по всему, чувствуют себя довольно свободно, словно госпожи нет рядом. Однако поодаль лежит поразительно красивая женщина в платье из белой кисеи и, улыбаясь, глядит на спорящих из-за льда дам. День стоит нестерпимо жаркий, и, очевидно, изнемогая под тяжестью необыкновенно густых волос, она откидывает их в сторону, невольно повернувшись при этом в сторону Дайсё. Поистине несравненная красота. Немало миловидных женщин встречал я на своем веку, восхищается Дайсё, но такой еще не видывал. В самом деле прислуживающие в покоях дамы рядом со своей госпожой кажутся неприметными, словно грубые комья земли, Впрочем, присмотревшись, Дайсё замечает среди них одну, явно превосходящую прочих, благородством осанки и изяществом черт. На ней желтое платье и светло-лиловое мо. Неторопливо обмахиваясь веером, эта дама говорит. «Не кажется ли вам, что от этой возни со льдом прохладнее не станет? Напротив. Может, лучше просто глядеть на него, не трогая?» Ее улыбающееся лицо прелестно. Дайсе узнает голос. Это та самая особа, ради которой он пришел сюда. Между тем дамам все-таки удается расколоть лед, и каждая берет себе по куску. Многие тут же прикладывают лед к голове или к груди, причем некоторые выглядят при этом довольно неприлично. Дама в желтом, завернув кусок льда в бумагу, подносит его принцессе. Но та, протянув к дамам необыкновенно изящной формы руки, просит вытереть их. «Ах, нет, льда больше не надо», — говорит она. Он слишком быстро тает это невыносимо. Ее голос еле слышен, но дай все вне себя от радости. Он видел первую принцессу, когда она была совсем еще дитя, да и он сам мало что понимал. Помнится, он еще подумал тогда, какая красивая девочка. С тех пор он даже не слышал о ней, и теперь спрашивал себя, каких богов и Буд должен благодарить за столь счастливое стечение обстоятельств. Или его снова подвергают испытанию, нарочно смущая его покой. Такие беспокойные мысли бродили в его голове, когда он стоял, не отрывая глаз от принцессы. Перегородку же отодвинула одна из живущих в северной части флигеля прислужниц. Зачем-то выйдя, она в торопях забыла задвинуть ее и, вспомнив о том по прошествии некоторого времени, испугалась, что кто-нибудь заметит, и ее станут бронить за небрежность. Желая исправить свой промах, она вернулась, и ужас, кто это? Взору ее представилась фигура, облаченного в носе мужчины, забыв, что ее могут увидеть, она побежала прямо по галерее по направлению к нему, и до сего не желая оказаться застигнутым за столь легкомысленным занятием, отошел и поспешно спрятался. Дама совсем растерялась. Вот беда, думала она. Незнакомец, несомненно, видел все, ведь даже занавесы были отодвинуты. Но кто он? Скорее всего, один из сыновей левого министра. Вряд ли сюда мог проникнуть посторонний. Как только об этом узнают, наверняка возникнет вопрос, а кто оставил перегородку отодвинутой? Странно, что дамы не заметили его приближения. Впрочем, в платье из легкого шелка можно подойти так тихо, что никто и не услышит. все тоже долго не мог успокоиться. «Сколь чисты были мои помышления», — думал он. «Но стоило раз свернуть с праведного пути, и теперь меня постоянно гнетут печальные мысли. О, почему я тогда не отвернулся от мира?» Жил бы теперь где-нибудь в горной глуши, и недостойные чувства не смущали бы моего сердца. Но как ни пытался он взять себя в руки, ему это не удавалось. Все эти годы я мечтал увидеть первую принцессу, и что же? Теперь мне еще тяжелее. На следующее утро Дайсе внимательнее обычного вглядывался в прекрасное лицо своей супруги. «Неужели та еще красивее?» — думал он. «Впрочем, они совсем не похожи» первой принцессе столько благородства и удивительного изящества. Ах, никакими словами не передашь, как она была хороша вчера. Но, может быть, это простая игра воображения, да и обстановка располагала. Сегодня очень жарко, — говорит он, обращаясь к супруге. Почему бы вам не надеть более легкое платье? Иногда необычное одеяние сообщает женщине особую прелесть. Пойдите в покое третьей принцессы, — приказывает он одной из дам. «Велите, дай не сшить и принести сюда платье из кисеи». Дамы одобрительно кивают. «Красота госпожи в самом рассвете», — очевидно, думают они. «Когда и любоваться ею, как не теперь?» Как обычно, Дайсе удалился для свершения молитв на свою половину. Когда же днем он снова пришел к супруге, платье, о котором шла речь утром, висело, перекинутое через планку занавеса. «Почему же вы его не надеваете?» — спрашивает он. Неприлично носить просвечивающие одежды, когда вокруг много чужих людей, но сейчас. И Дайсе сам помогает супруге переодеться. Хакама у нее алые, такие же, как у сестры. А волосы столь же густые и прекрасны, но в целом сходство невелико. Обе красивы, но каждая по-своему. Попросив, чтобы принесли лед, Дайсе вели дамам наколоть его, затем, испытывая какое-то странное волнение, предлагает кусок льда супруге. Я слышал, что был человек, целыми днями смотревший на портрет любимой, — подумал он. Но не лучше ли иметь перед собой такое утешение? О, когда бы вчера я мог вот так же, без всяких церемоний, быть рядом и смотреть на нее? И неожиданно для себя самого Дайсё вздыхает. Примечание. Намек на китайского императора Уди. Годы правления 140-й, 86-й до нашей эры который после смерти своей супруги Ли заказал ее портрет и часто им любовался. Конец примечания. «Вы часто пишете первой принцессе?» спрашивает он супругу. «Когда я жила во дворце, я писала ей довольно часто», отвечает она. «Так мне велел государь, но теперь...» «Я и не помню, когда мы обменивались письмами в последний раз». «Мне не хочется думать, что первая принцесса перестала писать вам потому...» что не одобряет вашего союза с простым подданным. Я скажу государыне, что вы на нее в обиде. Как я могу быть на нее в обиде? Нехорошо так говорить. Тогда я скажу, что вы не решаетесь писать первой, ибо опасаетесь, уж не презирает ли вас первая принцесса с тех пор, как вы связали судьбу с человеком столь низкого звания. Этот день он провел с супругой, а на следующее утро отправился к государыне. Там он снова встретил принца Хёбукё. В темном носе, из-под которого выглядывало ярко-коричневое нижнее платье, принц был необыкновенно хорош собой. Пожалуй, он ничем не уступал сестре, поразившей вчера воображение Дайсё. А его белое лицо, чрезвычайно тонкое и нежное, казалось еще нежнее от того, что за последнее время он сильно похудел. Ловя в его облике черты сходства с той, что владела его думами, Дайсё с трудом сдерживал волнение — Теперь ему было еще труднее отогнать от себя непозволительные мысли. Принц принес с собой много прекрасных свитков с картинами, большую часть которых приказал отнести в покое первой принцессы. Вскоре он и сам ушел туда. Дайся выразив государыне восхищение успешно проведенными восьмичастными чтениями, немного поговорил с ней о прошлом, затем принялся разглядывать оставленные принцем свитки. «Принцесса, осчастливившая своим присутствием мое скромное жилище, — говорит он, между прочим, — изволит скучать по заоблачной обители, и мне жаль ее». К тому же первая принцесса совсем перестала ей писать, и она обижается. Ей кажется, что после того, как определилось ее положение в мире, сестра намеренно избегает ее. «Не могли бы вы иногда присылать ей что-нибудь вроде этих картин? Уверен, она радовалась бы им куда больше, чем если бы я приносил их сам». Что за странные вещи вы говорите? Как может первая принцесса избегать сестру? Во дворце их покои были рядом, и, кажется, они часто обменивались письмами. Правда, теперь они живут розно, и, возможно, перестали сообщаться друг с другом. Что ж, я намекну ей. Но от чего сама вторая принцесса? Но смеет ли она? Даже если бы первая принцесса с самого начала не особенно жаловала сестру, и смягчилась бы сердцем теперь, когда та вступила в союз с человеком, связанным с вами узами крови, я бы и этому радовался. А уж раз они были дружны, право обидно видеть столь неожиданное охлаждение со стороны первой принцессы. Разумеется, государыне и в голову не приходило, что Дайсё движет сладострастие. Покинув высочайшие покои, Дайсё перешел в западную часть дома. Может, сегодня удастся наконец встретиться с любезной моему сердцу особой, думал он, или хотя бы взгляну на ту галерею, все-таки утешение». Однако на сей раз прислуживающие принцессе дамы были более бдительны. С чинным видом приблизившись к галереи, дайси обнаруживает там сыновей левого министра, которые переговариваются с дамами. «Мне часто приходится бывать в этом доме, но в ваших покоях меня не жалуют», говорит он с неповторимым изяществом, усаживаясь возле боковой двери. «Я даже начинаю ощущать себя дряхлым старцем. Но сегодня мне подумалось, что, может быть...» «Еще не все потеряно? Боюсь только, что молодые люди будут недовольны моим присутствием», добавляет он, глядя на племянников. «О, если вы станете почаще наведываться к нам, то непременно помолодеете», шутливо отвечает из-за занавесей. «Право, в покоях первой принцессы все, даже речи дам, носят на себе отпечаток особенной утонченности. Да и все, хотя я пришел без всякого дела, задерживается здесь дольше обыкновенного» неторопливо беседуя с дамами обо всем на свете. Сама же принцесса в это время изволит находиться в покоях матери. «Что понадобилось у вас, Дайсе? спрашивает государыня, и, сопровождавшая принцессу, госпожа Дайнагон, отвечает. «Кажется, он хотел поговорить с Кос Айсё. Когда у столь здравомыслящего человека возникает желание с кем-то поговорить, угодить ему нелегко. Уж от него-то ничего не укроется. Впрочем, за Кос Айсё можно не беспокоиться». Хотя и были они братом и сестрой, не всегда ощущала превосходство Дайсё и внимательно следила за тем, чтобы ее дамы не позволяли себе никакой небрежности в его присутствии. В последнее время господин Дайсё оказывает Ко особенную благосклонность, улыбаясь, замечает Дайнагон. Иногда он засиживается в ее покоях до поздней ночи, но, по-моему, их связывают не совсем обычные отношения. Принца Хюбукё она, кажется, считает бессердечным и даже не отвечает на его письма, хотя кто она перед ним. Хорошо, что она поняла, какой беспокойный у принца нрав, улыбается в ответ государыне. Как бы заставить его остепениться? Ведь перед дамами и то стыдно бывает. Странную историю я слышала недавно, говорит Дайнагон. Оказывается, та особа, которая недавно умерла. Я говорю о той, что была связана с Дайсё. По отцу приходится младшей сестрой госпоже из дома на второй линии, Мать же ее супруга правителя Хитати. Правда, некоторые утверждают, что она ей не мать, а тетка, но не знаю, верно ли это. Так вот, якобы эту особу начал тайно посещать принц Хюбукё. Кто-то сообщил об этом господину Дайсё, и тот решил перевести ее в столицу, а пока приставил к дому надежных сторожей. Однажды принц приехал, как обычно, а войти не смог. Так и пришлось ему вернуться ни с чем, прождав какое-то время неподалеку от дома. Воображаю, как странно он выглядел, верхом на коне, в самом простом платье. То ли потому, что девушка тоже была к нему неравнодушна, то ли по какой другой причине, но только в один прекрасный день она исчезла. И теперь кормилицы и прочие прислужницы плачут целыми днями, полагая, что она бросилась в реку. — Но кто тебе все это рассказал? — спрашивает государыня, потрясенная услышанным. — Какое несчастье! Обычно слухи о таких невероятных событиях сразу же распространяются, а тут даже Дайсё ни словом не обмолвился. Только сетуют на непостоянство мира да сокрушается, что столь короткая жизнь выпала на долю всем, кто был связан с принцем из Удзи. Разумеется, слугам верить нельзя. Но девочка-служанка, которая поведала мне эту историю, говорила весьма убедительно. Сама она прислуживает в Удзи, но на днях по какому-то делу приезжала в столицу — и заходила в дом коса Судя по всему, исчезновение этой особой зудзи связано со столь необычными обстоятельствами, что перепуганные дамы предпочитают никому ничего не рассказывать. Думаю, что даже Дайсё не знает всех подробностей. «Передай же этой девочке, чтобы тоже помалкивала», предупреждает не на шутку встревоженная государыня. «Ах, боюсь, что принц своими похождениями навлечет на себя дурную славу, а это может дурно сказаться на его будущем». Через несколько дней супруга Дайсё получила письмо от первой принцессы. Восхищенный изяществом почерка, Дайсё пожалел, что столь счастливая мысль не приходила ему в голову раньше. не изволило прислать второй принцессе множество прекрасных свитков с картинами, а Дайсё, подобрав еще более прекрасные, отсылает их первой принцессе. На одной из картин весьма искусно изображен сын сарика дайсе Тоукими. В тот миг, когда он, охваченный тоской по первой принцессе, осенним вечером собирается ехать к ней. И Дайсе, невольно сопоставив с ним себя, сокрушенно вздыхает. Ах, была бы и у меня женщина, во всем послушная моей воле. Осенний ветер холодной росой убрал листьями сканта. По вечерам даже он пронзает особой тоской. Дайсе хотелось записать эту песню прямо на картине. Но он понимал, что не вправе даже намекать на свои чувства, ибо это сделает его положение весьма затруднительным. Мысли, одна тягостнее другой, теснились в его голове. Будь жива, ой, и Кими. Разве стал бы я помышлять о другой? Нет, даже на предложение государя ответил бы отказом. Да государь сам не удостоил бы меня такой чести, если бы знала о ее существовании. Так, именно эта хранительница моста и лишила мою душу покоя. Затем мысли досе устремились к супруге принца Хебуке, и тоска сжала его сердце. Его мучило раскаяние, он досадывал на собственную глупость, но, увы, разве теперь исправишь? Затем ему вспомнилась младшая сестра, столь нелепо покинувшая мир. Она была простодушна, словно дитя, ее легкомыслие непростительные, и все же она испытывала жестокие страдания. Укон рассказывала ему, как мучили ее сердечные угрызения, когда она заметила, что Дайсё переменился к ней. А ведь она могла быть такой милой собеседницей, если, разумеется, не требовать от неё большего. Так стоит ли обижаться теперь на принца и упрекать его? Разве виной всему не его собственная неосмотрительность и неопытность? Но если такой уравновешенный человек, как Дайсё, не мог обрести душевного покоя, то что говорить о принце Хёбукё? Его тоска усугублялась еще и тем, что рядом не было никого, кто разделил бы с ним его горе, Только госпожа из флигеля сочувствовала принцу. Но могло ли это сочувствие быть глубоким? Ведь она встретилась с ушедшей мимолетно и не успела по-настоящему сблизиться с ней. Кроме того, говорить госпоже о том, как невыносима его тоска, принцу было неловко. Поэтому иногда он посылал за Дзидзю, которая раньше жила в Удзи. Вскоре после окончания срока скорби дамы, ранее прислуживавшие девушке, разъехались кто куда. И в горной усадьбе остались только кормилица и две молодые прислужницы, которым госпожа при жизни оказывала особую благосклонность и которые так и не сумели забыть. Дзидзю не связывали с остальными дамами родственные узы, но она не уехала и коротала дни, беседуя с уконой кормилицей. Впрочем, очень скоро жизнь в этом унылом жилище стала тяготить ее. Дзидзю пугал теперь даже плеск воды в реке, а ведь в былые времена — Он вселял в ее сердце надежду. В конце концов она поступила в услужение в какое-то небогатое семейство в столице. Разыскав ее, принц снова предложил ей поступить на службу в дом на второй линии. Но как не льстила дзидю это предложение, она отказалась, испугавшись пересудов. Слишком сложные отношения связывали ее с этим домом. Однако она дала понять, что охотно поступила бы на службу к государыне. «Прекрасно», — ответил принц, — «тогда и я смогу, тайно прибегать к вашим услугам». И вот, понадеявшись, что хотя бы таким образом ей удастся обрести в жизни опору и утешение, Дзидзю прибегла к давнишним связям и поступила в услужение к государыне. Была она довольно миловидна, скромна, поэтому окружающие отнеслись к ней снисходительно. В покое государыни нередко заходил Дайсё, и, завидев его, Дзидзю с трудом сдерживала волнение. Государыне прислуживали дамы из самых знатных столичных семейств, Но, как ни приглядывалась к ним Дзидзю, она не нашла ни одной, которая могла бы сравниться с ее умершей госпожой. Как-то до государа не дошел слух о бедственном положении дочери принца Сикибукё, скончавшегося нынешней весной. Мачеха, никогда не питавшая к девушке приязни, узнала, что к ней неравнодушен ее старший брат, человек, не обладавший решительно никакими достоинствами. Тут же сговорилась с ним хотя девушка, несомненно, заслуживала лучшей участи. Бедняжка, как ее жаль, сетовала государыня. Ведь она была любимой дочерью принца, обрекать ее на столь жалкое существование. Услыхав эти полные искреннего сочувствия слова, брат девушки поспешил довести их до сведения сестры, которая и в самом деле была близка к отчаянию. В конце концов девушка оказалась в свете государыни. По рангу своему она подходила скорее в наперстнице принцессе, поэтому занимала в доме особое положение. Тем не менее, она была придворной дамой. Ее называли госпожой Мия, и, прислуживая государни, она надевала свое обычное платье му, сообщавшее ее облику что-то необыкновенно трогательное. Появление этой особы не прошло незамеченным принцем Хёбукё. «Может быть, она похожа на умершую», думал он, подстрекаемое любопытством. Ведь их отцы были единоутробными братьями». Не забывая девушки из Удзи, он все же не отказался от прежних привычек, и каждая новая прислужница привлекала его внимание. Вот и теперь он только и помышлял, что о госпоже Мия. Да и все тоже не остался равнодушным к печальной судьбе дочери принца Секибуке. «Как можно было так поступить с ней?» — возмущался он. «Помнится, совсем недавно ее прочили весенний покой, да и мне принц не раз намекал, как переменчиво и сурово бывает судьба». Уж лучше в самом деле окончить свои дни в речной пучине. В доме на шестой линии не имела более просторные и роскошно убранные покои, чем во дворце. И дамы из ее свиты, даже те, которые в обычные времена пренебрегали своими обязанностями, узнав, что она переехала, тотчас последовали за ней и привольно разместились в многочисленных флигелях и галереях. Левый министр лично присматривал за тем, чтобы все они жили в полном довольстве точно так же, как в те далекие времена, когда жив был прежний хозяин дома. Семейство его процветало, и во многих отношениях дом на шестой линии стал теперь еще великолепнее, чем в былые дни. Не будь принц Хьюбукё так удручен постигшим его несчастьем, ему за эти луны представилось бы немало возможностей развлечься. Однако в последнее время он сохранял невозмутимое спокойствие. У многих даже возникла была надежда, уж не остепенился ли он наконец. Но с появлением госпожи Мия принц снова стал самим собой. Наступила прохладная пора, скоро государыня должна была переехать во дворец. Вот будет досадно, если не удастся увидеть здешних осенних кленов. очевидно, подумали многие молодые дамы из ее свиты, и собрались в доме на шестой линии. Долгие часы проводили они у пруда, любовались луной и услаждали слух прекрасной музыкой. Необычное оживление, царившее в покоях государыни, не могло не привлечь внимания принца Хебукю. Дамы видели его часто, но все же каждый раз он пленял их взоры свежестью и новизной только что распустившегося цветка. Другое дело дайсё. В последнее время он редко бывал в доме на шестой линии, и, завидев его, дамы терялись и конфузились. Наверное, он казался им слишком суровым. Однажды Дзидзю удалось поглядеть, Какого бы они беседовали с государыней? Какому бы из них не ни отдала предпочтение госпожа, невольно подумалось ей, люди наверняка удивились бы теперь ее счастливому предопределению. Какая досада, что она распорядилась с собой столь необдуманно. Не желая, чтобы люди узнали о ее причастности к случившемуся, Дзидзю печалилась молча, никому не поверяя своей горестной тайны. Пока принц подробно рассказывает государыне последние дворцовые новости, да всё потихоньку выходит — И Дзю -Дзю прячется. Лучше не попадаться ему на глаза. Он, несомненно, сочтет меня бессердечной. Ведь даже последние поминальные обряды еще не совершены. В Восточной галерее у открытой двери собралось множество дам, которые о чем-то тихонько шепчутся. «Я был бы чрезвычайно вам признателен», — говорит Дайсё, приблизившись к ним. «Когда бы вы подарили меня дружеским расположением, поверьте, я безобиднее любой женщины». Вместе с тем я могу многому вас научить. Надеюсь, со временем вы и сами поймете. Дамы, растерявшись, не знают, что и ответить. Но вот, наконец, самая взрослая и самая опытная из них, госпожа Бен, говорит. «А разве не бывает, что именно женщины, лишенные оснований рассчитывать на ваше дружеское расположение, не смущаются в вашем присутствии? В мире многое происходит именно так, наоборот. И для того, чтобы общаться с вами запросто, «Мне вовсе не обязательно удостоверяться в том, что у меня действительно есть для этого основания. Впрочем, возможно, я просто уродилась такой дерзкой и не люблю оставаться в стороне». «Значит, вы заранее решили, что у вас не будет оснований смущаться в моем присутствии?» — спрашивает Дайсё. «Обидно, право». Госпожа Бен, судя по всему, упражнялась в каллиграфии. Ее верхнее платье сброшено и отодвинуто в сторону. На крышке тушечницы лежат какие-то цветы, и она перебирает их. Одни дамы прячутся за занавесами, другие сидят, отвернувшись, так, чтобы ему не было видно их лиц сквозь отворенную дверь. Пододвинув к себе тушечницу, дайсё пишет на листке бумаги. «Если вдруг окажусь на лугу, где цветет пышным цветом девичья краса, даже там ни росинки хулы не упадет мне на платье, а вы не хотите довериться». Оно-но-йосики. -ну Какин в окосю. Девичья краса Цветет пышно на этом лугу, Стоит ночь провести, И безвинный будешь молвою Ветреным наречен. Он протягивает эту записку даме, Сидящей спиной к нему тут же У перегородки, И она без всяких колебаний Мгновенно пишет ответ. Ненадежные, Такая слава идет о цветах, Девичья краса. Но разве они пригнутся, от любой капли росы. Одного взгляда на почерк довольно, чтобы убедиться в его благородстве. Кто же она гадает, дай все Создается впечатление, что эта дама собиралась идти к государыне, а он помешал ей. Слишком уж решительно сказано, замечает Бен, как-то по-стариковски. На этом лугу ты ночь провести попробуй, тогда и увидим, пленит или нет твое сердце пышный цвет девичьей красы. «Да, только тогда и можно будет судить», — добавляет она, а Дайсе отвечает. «Если готовы меня приютить, проведу здесь эту ночь, хотя до сих пор цветы, мы его не пленяли сердце». «Зачем вы пытаетесь нас устыдить?» — пеняет ему Бен. «Я ничего не имела в виду, просто так, ради красного словца, напомнила всем известное стихотворение о ночлеге в лугах. Что бы ни говорил да, мы готовы слушать его до бесконечности». «Ах, простите мне мою рассеянность, сейчас я освобожу проход», — говорит Дайсё, поднимаясь. «Уж сегодня-то кое-у-кого из вас наверняка есть причины чувствовать себя неловко». Его слова некоторых дам повергают в смущение. Неужели он думает, что все мы так же беззастенчивы, как Бен? Облокотившись на перила Восточной галереи, Дайсё любуется цветами, освещенными лучами вечернего солнца. Безотчетная печаль сжимает его сердце, и он произносит еле слышно. И все же особенно тяжко теперь, в эти осенние дни. Бодзюи, вечером стоя. В сумерках стою один перед буддийским храмом. Лежат на земле лепестки сафоры, в ветвях цикады звенят. Печаль неизменно терзает меня в любое время года. И все же особенно тяжко теперь. В эти синие дни. Тут за его спиной слышится шелест одежд. Очевидно, дама, ответившая на его песню, покинув свое место у перегородки, удаляется в глубину покоев. Внезапно появляется принц Хёбукё. «Кто это сейчас прошел в дом?» – спрашивает он. «Госпожа Тюдзю. Она прислуживает первой принцессе». Отвечает кто-то из дам. «Неужели нельзя было промолчать?» – возмущается Дайсё. «Разве можно открывать имя женщины любому?» кто захочет его узнать. К тому же ему досадно, что в присутствии принца дамы, судя по всему, чувствуют себя вполне свободно. Принц настойчив и дерзок, но, возможно, именно поэтому женщины и покоряются ему так легко, — думает Дайсе. Я же, к сожалению, терпел от него одни обиды, и немало горести выпало из-за него на мою долю. Пожалуй, следует его проучить. Если он воспылает страстью к кому-нибудь из здешних красавиц, я могу переманить ее» и заставить его испытать то, что сам испытал когда-то по его вине. Разве любая разумная женщина не отдаст мне предпочтение? Вот только где такую найти? К примеру, госпожа из Флигеля. Нельзя сказать, чтобы она одобряла поведение принца. Наоборот, она очень страдает, понимая, к тому же, сколь губительны похождения супруга для его доброго имени, однако не считает возможным расстаться с ним. Ее поведение трогательно, но такие, как она, редко встречаются. Интересно, есть ли среди этих дам похожие на нее? К сожалению, я никогда близко не сообщался с ними, а потому затрудняюсь ответить на этот вопрос. Впрочем, выяснить это довольно просто. Я мог бы воспользоваться долгими, бессонными ночами. Однако подобное времяпрепровождение никогда не было все по душе, и теперь более чем когда-либо. Неожиданно для себя самого он снова оказывается у западной галереи, Первая принцесса по обыкновению своему проводит вечерние часы в покое государни, а ее дамы, привольно расположившись у порога, любуются луной и тихонько беседуют. До дайсё доносятся нежные звуки кота Со. Никем не замеченный, он подходит ближе и спрашивает. «Неужели вы хотите, чтобы у меня захватило дух?» Испуганные его неожиданным появлением, дамы, тем не менее, даже не опускают занавеси. «Но разве у меня есть брат, с которым сходство?» Поднявшись, отзывается одна из них, и по голосу он узнает госпожу Тюдзю. Примечание. Сравните со следующим эпизодом из «Юсянь-Ку. Путешествие в грот Небесный. Путешествие в груд Небожителей. Китайская повесть первой четверти VIII века». Порчевый рукав в постоянном движении играет маленькой кистью. Услышал, и дух захватило. Увидел, и сердцем приник. И далее. Прекрасно, как дядя. А дядя ее был сам Пань Анжень. Умна, как старший брат. А брат ее никто иной, как Цуй Дзикуй. Конец примечания. Зато дядя, вот он, перед вами, подхватывает Дайсё. Ваша госпожа изволит проводить время в покое государыни? А каким занятиям предпочитает она отдавать часы досуга здесь, в родном доме? О, во дворце ли, здесь ли? Какие у нас могут быть занятия, говорит одна из дам. Что нам захочется, то и делаем, вот как сейчас. Весьма утонченное времяпрепровождение, вполне достойное ее ранга, думает Дайсё, и, забывшись, вздыхает, но тут же, испугавшись, что у дам возникнут подозрения, пододвигает к себе торчащая из-под занавеси японская кота и начинает перебирать струны, даже не потрудившись его перестроить. Кота оказывается настроенным на латрити, который, как говорят, удивительно созвучен нынешнему времени года. Поэтому игра «Дайсё» производит на дам весьма приятное впечатление. И когда, сыграв всего несколько тактов, он откладывает кота, многие разочарованно вздыхают. Уж лучше бы вовсе не начинал. Удивительно. Чем, к примеру, первая принцесса лучше моей матери, думает между тем Дайсё? Только тем, что она дочь государыни. Обе были любимицами отцов. И все же первая принцесса занимает особое положение в мире. Прекрасное видно это место Акаси. Впрочем, у меня нет причин жаловаться на судьбу. Но когда бы я мог заполучить еще и ее? Увы, вряд ли его желание осуществимо. Госпожа Мия жила совсем рядом, в западном флигеле. За занавесями ее покоев виднелись фигуры молодых дам, которые тоже собирались, чтобы полюбоваться луной. Ах, бедняжка! Невольно посочувствовал ей Дайсе, ведь и в ее жилах течет высочайшая кровь. Помнится, принц Сикибуке благоволил ко мне, и он подходит поближе. Тут из-за занавесей выбегают две или три миловидные девочки-служанки в одинаковых платьях и принимаются прогуливаться по галерее. Приметив Дайсе, они поспешно скрываются внутри. Вид у них самый смущенный, хотя, казалось бы, что тут особенного. Дайсе подходит к южной части Флигеля и принимается покашливать, дабы привлечь к себе внимание. К нему выходит прислужница постарше. «Я бы мог сказать, что давно уже тайно помышляю о вашей госпоже», — говорит он, «но боюсь прослыть жалким подражателем. О, когда бы я умел и другие слова отыскать». Неизвестный автор Кокин Вакаро «Ты в моем сердце. Ах, как бы хотел другие слова отыскать. Ведь именно чувство к тебе...» должен скрывать от мира. Даже не передав сказанного госпоже, дама весьма самоуверенным тоном отвечает сама. Право госпожа и не помышляла о том, что ее жизнь сложится именно таким образом. Она часто вспоминает, какую судьбу прочил ей когда-то покойный отец, и всегда радуется, когда до нее доходят слухи о вас. Точно так же она обошлась бы с любым другим поклонником, досадует дайсё вам должно быть неизвестно говорит он что мы с вашей госпожой связаны узами крови и я почел бы за счастье если бы она согласилась обращаться ко мне со всеми своими нуждами, но надеюсь вы понимаете что разговаривать через посредника а ведь и правда смутившись дама отправилась к госпоже и очевидно упросила ее ответить лично я все думала кого мне считать на этот раз говорит сама госпожа голос такой юный нежный Как я рада, что вы не забыли о связывающих нас узах. Это позволяет надеяться. Будь госпожа Мия обычной прислужницей, такой ответ, возможно, и восхитил бы Дайсё. Но ведь она принадлежала к высочайшему семейству, поэтому он ощутил некоторое беспокойство. Неужели она настолько свыклась с положением придворной дамы, что позволяет любому слышать свой голос? Вместе с тем он был не прочь её увидеть, ведь госпожа Мия наверняка и с собой хороша. Пожалуй, именно такая женщина и способна воспламенить воображение принца Хёбукё. Внезапно пришло ему в голову, и он задумался о том, как трудно найти в мире женщину, которая соединяла бы в себе одни совершенства. Госпожа Мия, дочь принца, и получила воспитание, приличное её полуизванию, Таких, как она, довольно много. Удивительно другое. Как в горной глуши, в бедной хижине отшельника смогли вырасти столь прекрасные, лишённые всяких недостатков особы, а их младшая сестра. Когда-то я порицал её за сердечное непостоянство, но ведь и ей нет равных. Увы, любой безделице было довольна, чтобы мысли Дайсё обратились к семейству восьмого принца. Какая странная жестокая судьба связала его с ним. Однажды вечером Дайсё сидел, погруженный в печальную задумчивость, а перед ним кружились в воздухе подёнки, легкие, призрачные. По обыкновению своему он произнес про себя. Вот они здесь, но рукой не дотянутся. Возникнув на миг, тут же в воздухе тают, Исчезают бесследно поденки. Так, то ли есть они, то ли нет. Иса Манагатари. Видит глаза, но рукой не дотянуться. На далекой луне багряник растет, и ты На него оказалась похожей. Неизвестный автор Гасен Вакасю. Не стоит ни сетовать, ни восхищаться Все в этом мире исчезает, вот и подемки То ли есть они, то ли нет Продолжение следует